Я успеваю разглядеть лишь краешек белой одежды, мелькнувшей в последний момент. Этот белый лоскут мельтишит, почти ускользая из виду. Но никак нельзя отделаться от него совсем. Знакомо тебе такое? Вроде знакомо. Вот такое же ощущение у меня от твоих ушей. Вновь погрузившись в молчание, мы продолжали ужин. Я подлил вина, ей, потом себе... «Ты же не о картинке в голове говоришь, а о самом ощущении, так ведь?» — уточнила она. «Конечно. А раньше ты никогда подобного не испытывал?» Немного подумав, я покачал головой. «Нет. Получается, все из-за моих ушей?» «Я не уверен. Уверенность в чем-то вообще очень скользкая штука. К тому же я еще ни разу не слышал, чтобы форма ушей вызывала у кого-то все время одни и те же чувства. Ну, один мой знакомый всегда начинает чихать при виде носа фарры Фосет Мэйджерс. Американская кинозвезда 70-х годов отличалась особо длинным носом. А согласись, в том же чихании очень много чисто психологического. Какая-то причина порождает однажды случайные следствия, и вот то и другое уже связано в нас, да так что не разорвать. Я, конечно, не знаю, что там с носом у Фары и Фосет Мейджорс. Начал я, отхлебнул вина и забыл, что хотел сказать. — В твоем случае что-то другое? — спросила она. — Так? — Да, немного другое, — ответил я. — Что-то совершенно неуловимое и в то же время страшно конкретное, важное... Я развел руки на метровую ширину и резко сдвинул ладони до промежутков какие-то пять сантиметров. Не знаю, как лучше сказать. Феномен концентрации на неозознанных мотивах. Именно так, сказал я. О, да ты раз в десять умнее меня. Я ходил на курсы. На курсы? Да, заочные курсы по психологии. Мы разделили на двоих остатки паштета. Я опять забыл, что хотел сказать. — Значит, ты пока еще не уловил. Что за связь между моими ушами и твоим ощущением? — Ну да, — сказал я, — никак не пойму. То ли твои уши хотят мне что-то сказать напрямую, то ли что-то еще обращается ко мне через твои уши, как через посредника. Не отнимая рук от стола, она слегка повела плечами. — А это твое ощущение приятное или неприятное? — Ни то, ни другое. А может, и то, и другое вместе, не знаю. Стиснув в пальцах бокал с вином, она некоторое время очень внимательно изучала мое лицо. — Мне кажется, тебе бы следовало научиться поточнее выражать свои чувства. — А, вот и с оборотами речи не к черту, верно! — добавил я. Она улыбнулась. — Ну, не так все ужасно. Я же, в общем, поняла, что ты хотел сказать. — И что мне, по-твоему, делать? — Она долго молчала и, похоже, думала о чем-то совсем другом. Пять тарелок зияли пустотами на столе, точно стайка погибших планет. — Знаешь, — заговорила она после долгой паузы, — я думаю, нам надо стать друзьями. — Конечно, если ты хочешь, — разумеется, — сказал я. — То есть очень-очень близкими друзьями, — уточнила она. Я кивнул. Так мы и стали. Очень-очень близкими друзьями. Через полчаса после того, как впервые встретились. «Как очень близкий друг, хочу тебя кое о чем спросить», — сказал я. «Давай», — сказала она. «Прежде всего, почему ты не открываешь ушей? И второе, случалось ли раньше, чтобы они...» Твои уши оказывали еще на кого-нибудь такое странное действие. Она долго молчала, уткнувшись взглядом в свои руки на столе. — Тут много всего перемешано. Очень тихо сказала она наконец. — Перемешано? — Ну да. Хотя, если коротко, я просто привыкла к той себе, которая не показывает ушей. Получается, что ты с открытыми ушами, и ты с закрытыми ушами два разных человека. Вот именно. Официанты убрали пустые тарелки и подали суп. А ты можешь рассказать о той, которая с открытыми? Вряд ли получится. Слишком давно это было. Правду сказать с двенадцати лет я вообще их не открываю. — Ну, работая моделью, ты все-таки их показываешь, верно? — Да, — сказала она, — но там не настоящие уши. — Не настоящие уши, там заблокированные уши. Проглотив пару ложек супа, я поднял глаза от тарелки и посмотрел ей в лицо. — Можешь объяснить чуть подробнее про заблокированные уши? — Заблокированные — это мертвые уши. Я сама убиваю их, то есть я блокирую их, перекрываю им дорогу к сознанию и... Не понимаешь? Я понимал с трудом. — Попробуй спросить, — сказала она. — Убить свои уши — это что, перестать ими слышать? — Да нет же. Слышь ты ими, слышишь, все в порядке. Просто они мертвые. Это и сам ты должен уметь. Положив ложку на стол, она выпрямилась, немного приподняла плечи, резко отвела назад подбородок, застыла так, напрягшись секунд на десять, и, наконец, уронив плечи, расслабилась. Вот теперь уши умерли. Сам попробуй. Неторопливо и тщательно я трижды проделал эти ее операции. Ощущение, будто что-то умерло, не появлялось. — Разве что, пожалуй, вино побежало чуть быстрее в крови, и вот и все. — Что-то никак мои уши не хотят умирать, — сказал я разочарованно. Она покачала головой. — Бесполезно. — Видимо, когда нет нужды убивать, чувствуешь себя хорошо, даже не умея этого делать. — А можно еще поспрашивать? — Давай. — Сейчас я попробую собрать все вместе, все, о чем ты рассказала. Значит, до двенадцати лет ты живешь с открытыми ушами, потом в один прекрасный день ты их прячешь, после этого, и до сих пор ты их больше не открываешь, и когда уж просто нельзя не открыть, ты блокируешь их, отключая от связи с сознанием. Так, да? Она радостно улыбнулась. Именно так. Что же случилось с твоими ушами в двенадцать? Не торопись. Она протянула обе руки через стол и легонько коснулась моих пальцев. — Прошу тебя. Я разлил остатки вина по бокалам и медленно осушил свой до дна. Сначала я хотел бы узнать про тебя побольше. Что, например? Да все. Где и как ты рос? Сколько тебе лет? Чем занимаешься? Ну, в таком духе. «Скучно рассказывать, все так банально, ты просто заснешь, не дослушав». «А я люблю банальные темы. В моем случае все банально настолько, что не понравится никому». «Ладно», — засмеялась она, — «наговори хоть на десять минут».